Единство вероучения это единый Бог, единая нация, единое толкование. Богословы Емнии не разрешают дискутировать о книгах греков, об эманациях Бога, о сатане, о Святом Духе. Этой сплошной централизацией и сужением до национализма они лишают учения его смысла. Этим единым толкованием. Они выключают из Списания весь мир и подменяют его глупым, одержимым манией величия народишкам. Если Ягве не бог всего мира, то кто же он? Один из многих богов, национальный бог. Они возвещают узость, эти господа в Емнии. Они хотят, чтобы была нация, и изгоняют бога. Они ссылаются на Иоханана бен Закаи, Но ставлю вот эту мою тавиту против иссохшего стручка, что Иоханан охотнее отказался бы от иудаизма, чем увидел, как он у них засыхает и костенеет. Иоханан хотел наполнить мир духом иудейства. Гамалиил изгоняет дух из иудеев. Массы не понимают, в чем здесь дело, но они чувствуют, что между Ягва и богословами не лады. Они чувствуют, что тот Иерусалим, который богословы строят в духе, еще теснее, еще высокомернее, чем был Иерусалим из камня, ныне разрушенный. Поэтому столько людей и уходят к минеям. Ахер, наконец, овладел собой. «Я увлекся», — извинился он. «Вы, наверное, думаете, в нем говорит одна мстительность. Этот молодой человек, мол, преувеличивает, потому что его отлучили и изгнали. Может быть, я и преувеличиваю, но думается не очень. Довольно об этом. Кушайте, пожалуйста, пейте, смотрите на мою Тавиту. Я плохой хозяин». «Мне приятнее, чтобы вы считали меня свиньей из-за стада, чем патетическим ослом». Его мясистое лицо расплылось в улыбке. Но Иосиф уже не мог отделить от этого лица его печали, даже когда оно смеялось. У Ахера Иосиф встретил именее Иакова из деревни Сиканьи, чудотворца, о котором ему рассказывал его раб послушный. Меней Иаков был иным, чем себе представлял Иосиф. Без всякой рисовки и позы, безбородый простой и вежливый Господин. В Риме его приняли бы за банкира или адвоката. Иаков согласился прочитать Ахеру и его друзьям биографию и собрание изречений Иисуса из Назарета, записанные одним из Его единоверцев. Ахер пригласил и своих друзей, доктора Бен Измаила с женой Ханной. Бен Измаил, долговязый господин, с глазами, в которых была и кротость, и фанатизм, с мощным лысым лбом, говорил спокойно и мало низким заполняющим всю комнату голосом. Несмотря на производимое им впечатление силы, он казался бесконечно уставшим, Тем живее была Ханна, молодая, красивая, пылкая, она горячо и красноречиво отстаивала веру своего мужа. Миней Иаков вскоре приступил к чтению. «Я намерен», — начал он в виде предисловия, «прочесть историю и изречение Иисуса Назарея, сына человеческого, как их записал мой друг для нашей маленькой общины в Риме со слов некоего Иоанна Марка, еврея. И слегка нараспев, как было принято в еврейских школах, стал читать по-гречески, но с сильным арамейским акцентом краткое повествование о жизни Иисуса, плотника из Галилеи, одаренного чудотворной силой. Этот Иисус исцеляет прокаженных, Слепым возвращает зрение, изгоняет злых духов из бесноватых. Так завоевывает он доверие простого народа. Он вступает в борьбу с надменными богословами и намеренным пренебрежением к субботе и законам о пище вызывает их гнев.